как то раз у федора федоровича казакова и григория елисеевича дерюгина зашел разговор о бывшем директоре молокозавода шмелеве иван кузнецов прошляпил тогда сказал федор федорович шмелев то орудовал у него под самым носом кузнецов в то время не было в андреевке вступился за чекиста дерюгин он служил в ленинграде «Жил под боком враг, а мы не знали!» И Григорий Елисеевич до мельчайших подробностей вспомнил встречу с Шмелевым-Корнаковым в Ярославле, где стояла его дивизия. Это было летом 1942 года. Он возвращался с совещания у командующего армии. «Притормози!» — негромко сказал Григорий Елисеич, увидев впереди знакомую фигуру. Рослый человек в полотняном костюме с авоськой в руке неспешно шагал по тротуару. В густых волосах серебрилась седина. Однако держался человек прямо, голова приподнята. — Глазам не верю, Григорий Борисович! — окликнул его из машины Дерюгин. — Вот так встреча! — Человек не сразу остановился, будто не расслышал. Шоферу пришлось еще немного проехать, чтобы поравняться с ним. Увидев полковника с орденскими планками на груди, человек остановился, с трудом выдавил на окаменевшем лице улыбку. — Мой тезка, — проговорил он, — Григорий Елисеич, здесь, в Ярославле. — Рад вас видеть в добром здравии, очень рад. Дерюгин вылез из машины, пожал руку старому знакомому. В Андреевке они не раз встречались, несколько раз даже играли у Супрановича в бильярд. — Вижу вас и глазам не верю, — говорил Григорий Елисеевич. — Вот, значит, куда вас война забросила. Наверное, целым заводом тут заворачиваете? — Уже полковник, — улыбался Шмелев, — сколько наград! «Теперь до генерала дослужитесь». «Вы один или с Александрой?» — спрашивал Дерюгин. «А мои родственники в Андреевке остались. Живы ли?» «Все ждут, когда вы фрицев погоните», — отвечал Шмелев. «Александра не поехала со мной, осталась с сыном. А вы здесь...» Он перевел взгляд с петлиц, с двумя скрещенными стволами на небо воюете в городе, а меня и в ополчение не берут, дескать, стар, болен. — По виду не скажешь, — заметил Дерюгин. Как-то не получался у него душевный разговор с бывшим директором Андреевского молокозавода. Сам улыбается, голос приветливый, а глаза настороженные. Бутон и не рад совсем нежданной встречи. Сильно я опасаюсь за своих. Андрей Иванович, горячий мужик, случись, что не стерпит, а там и не только горячие головы рубят. Да, а ваш Шурин Кузнецов как поживает, — вспомнил Шмелев, — небось в генералах ходит. Как началась война ни слуху ни духу. «Скорее бы она, проклятая, кончилась!» — вздохнул Шмелев. «Надоело скитаться по чужим людям. Потому и не приглашаю к себе, что живу в жалкой комнатенке с одним окном. Вот болел. Опять было с легкими обострения. Это в Андреевке, Сосновой, Бары, Раздоле. А тут городскую пыль глотаю. Рад был повидаться с земляком». Улыбнулся Григорий Елисеевич и протянул руку Шмелева. Когда машина уже тронулась, попросил шофера остановиться и, приоткрыв черную дверцу, великодушно предложил. — Садитесь, Григорий Борисович, подвезу куда надо. — Благодарствую, — отказался тот. — Я еще хочу в поликлинику заглянуть. Это рядом. — Земляка повстречали, тач полковник. — спросил адъютант Дерюгина Константин Белобрысов, глядя в заднее стекло на человека в полотняном костюме, который, стоя у забора, пристально смотрел им вслед. — А разбросала война людей по белому свету, — думая о своем, — проговорил Григорий Елисеевич. — И что удивительно, люди изменились, стали другими. Ну, — возьми этого Шмелева, крепкий мужик... И возраст подходящий. А он сидит в тылу, бегает по поликлиникам. Так и не сказал, где работает. «Зато поинтересовался, где мы стоим», — вставил Белобрызв. «Не обратили внимания, товарищ полковник, когда вы его окликнули, он даже головы не повернул, будто это к нему и не относится. Он что, глухой?» да «Не замечал раньше за ним такого», — ответил Григорий Елисеевич. А ведь и вправду, когда он обратился к Шмелю, тот сначала никак не отреагировал, да и разговаривал как-то скованно. — Может, контуженный? — предположил адъютант. — Потому и в армию не взяли. — У него с легкими не в порядке, — сказал Дерюгин. — Не будь он ваш знакомый, я у него документы бы проверил, — заметил Костя. Чего-то он испугался, встретив вас. И глаза у него какие-то странные. — Ну, ты наговоришь, — рассмеялся Дерюгин. «Ну, — Вылез бы и проверил документы. Мка выскочила из города и запрыгала по выбитой щебенке. Красноватая пыль припорошила кусты, по невспаханному полю разгуливали большие черные птицы — и ворон, сколько!» — кивнул на них Григорий Елисеич. «Грачи, товарищ полковник!» — прячу улыбку, поправил Костя. Не решился рассказать эту давнишнюю историю Шурину Дерюгин, и он, полковник, не разглядел в шмелеве врага, а вот адъютант Костя Белобрысов учуял, да постеснялся у знакомого своего командира проверить документы. Наверняка тогда у Шмелева была уже другая фамилия. Вадим шел по Невскому в толпе прохожих, день выдался солнечный, между громадами зданий голубело небо, конец мая, а еще прохладно. Каждую весну Вадима неудержимо тянуло из Ленинграда в Андреевку. Обычно он уезжал туда в середине апреля, но в этом году задержался из-за сдачи рукописи в издательство. То редакторские замечания, то перепечатка на машинке. Закончив, наконец, работу, он испытывал полное опустошение первую неделю запоем читал накопившуюся литературу потом слонялся по городу глазел на витрины магазинов подолгу копался в книгах у букинистов заходил в маленькие кафе заказывал кофе с молоком и слушал о чем говорят соседи это странное ощущение легкости и пустоты продолжалось недолго На смену ему приходило беспокойство, сожаление, что надо бы еще поработать над рукописью. И вот шагает он в толпе, а никто и не догадывается, что через полгода появится в книжных магазинах его книга. Может быть, кто-то из этих людей будет держать ее в руках, читать. Вадим не представлял, что бы он почувствовал, если бы увидел свою книгу в руках незнакомого человека. В союзе писателей он встречал прозаиков и поэтов, у которых прямо-таки на лице было написано, что они — люди интеллектуального труда. А у него ничего на физиономии не написано. Обыкновенное скуластое лицо. Он больше похож на спортсмена, чем на писателя. Как-то Вика заявила ему, что на его внешности творческая профессия никак не отразилась. Собственная внешность Вадима никогда не волновала, он и в зеркало смотрелся, разве когда брился. Ушков не раз заявлял, что бездарности чаще всего выглядят импозантно и держатся величаво, а истинно талантливый человек удивительно скромен и прост. Правда, Вадим встречал в писательском кафе и таких молодых авторов, которые с полной серьезностью утверждали, что они гении. Вычурно одевались, вели себя в обществе вызывающе, поносили классиков, и это все было в нашем мире. Трудно теперь удивить броскостью, нарочитой оригинальностью грамотного начитанного читателя. И вдруг вспомнилась бабушка Вадима Ефимия Андреевна и ее слова «без работы, как без заботы», а «умный в дураках ходит». Над башенкой московского вокзала кружились ласточки. Наверное, они и щебетали, но в городском шуме не слышно было. Ну ладно, люди скопились в городе, будто пчелы в улье. А вольным птахам что тут делать? В шуме толпы, грохте транспорта, бензиновом чаду. Ну что им стоит взвиться в голубое небо и улететь на зеленые просторы? Так нет, тянутся в городу. К людям. Вадим и не заметил, как оказался у дома Василисы Степанны. Она была дома. И как же ему обрадовалось. Он увидел на столе, в комнате раскрытый чемодан, на стульях и диване, кровати, разбросаны кофточки, юбки, платья. Василиса Степанна куда-то собиралась. В последнее время Вадим не так уж часто заходил к ней, наверное, потому что дома все образовалось. И он, и Ирина берегли достигнутые в Андреевке согласие и мир, а когда у человека все хорошо, он редко вспоминает родственников, друзей. В этом с огорчением признался себе Вадим, переступив порог. Опять с женой поругался, чмокнув его в щеку, весело спросила Василиса Степановна. А я как раз сейчас подумал, что о близких мы чаще всего вспоминаем, когда беда грянет, улыбнулся Вадим. — Почему мы? — сказала она. — Будь честен и говори «я». — Ты куда собралась? — поинтересовался он, присаживаясь на низкий подоконник. — В девятнадцать тридцать отплываю на теплоходе на остров Валаам, — весело ответила она. — На трое суток много слышала про этот красивый остров, а вот только на старости лет собралась побывать. Мало что осталось в красавиной от Василисы Прекрасной. Некогда рослая, статная она сутулилась на лице морщины, голубые глаза выцвели. Уже несколько лет она носила очки в толстой черной оправе. Лишь ясная добрая улыбка напоминала о прежней Василисе Прекрасной. Замуж она так и не вышла. К Вадиму относилась как к родному сыну, но старалась не надоедать ему своими телефонными звонками, приглашениями на чай. Все его произведения читала. На полке в ряд выстроились три вышедшие из печати книги Вадима Казакова, а также все журнальные публикации, у нее даже хранилась в ящике письменного стола папка с вырезками редких статей и рецензий на его книги. Все, что он написал, ей нравилось, особенно выделяла детскую книжку о войне. Садись к столу, пригласила она. Сейчас чай поставлю, поджарю яичницу с колбасой. Да, у меня есть в холодильнике бутылка чешского пива. Говоря все это, она с улыбкой убирала в шкаф одежду. Старуха, вот захотелось приодеться. Там ведь танцы на теплоходе. Вдруг какой-нибудь чудак пригласит старую учительницу на школьный вальс. Как это у Шульженко? Она весело пропела. Что? Да? Нет? Ох, как голова кружится, как голова кружится. Она будто помолодела, и Вадим от души заметил, ты все еще Василиса Прекрасная, а с годами ты все больше становишься похожим на своего отца, погрустнев заметила она. Жаль, что не взял его фамилию. Это было бы предательством по отношению к Казакову, — сказал Вадим. Он всегда был для меня настоящим отцом. Ну, Если хотя бы твой сын Андрей носил фамилию Кузнецова, — заглянул ему в глаза Красавина. — Вадим, пойми, это ведь несправедливо забыть такого человека, каким был твой отец. Ты хоть знаешь, сколько у него было наград? — Меня приняли в союз писателей, — сказал Вадим и недавно сдал свой новый роман. Почему бы мне теперь не написать книжку про отца? — Ты давно собирался, — упрекнула Красавина. — Но я так мало знаю о нем. Зато я знаю много. Она встала из-за стола, достала из ящика письменного стола знакомую папку. — Я ждала, дорогой Вадим, долго ждала. Даже вот успела состариться... Но я не хотела тебя подталкивать. Ты сам должен был созреть для этого. Тут письма, аттестат, наградные книжки. Кому и написать про него, как не тебе. Ведь в твоей повести о мальчишках есть один образ командира, напоминающего твоего отца. Разве это не так? Я даже не знал, что он делал в партизанском отряде. Такова судьба всех разведчиков. — Их мало знают, — вздохнула Красавина, — и чаще всего должное им воздают лишь после смерти. — Ну, теперь-то ты поверила, что он погиб? — спросил Вадим. — Никогда меня не спрашивай об этом, — помолчав, попросила она. Они просидели за столом до самого ее отъезда на пристань. Василиса Степановна все рассказывала и рассказывала о Кузнецове, об их первой встрече в лесу, Тогда она готова была покончить с собой. О том, как он руководил партизанским отрядом. Ведь Дмитрий Андреевич позже стал командиром, когда Кузнецова отозвали в Москву. Провожая Красавину, Вадим уже твердо решил, что будет писать книгу об отце, погибшем в самом логове врага. Красавина рассказывала, что в ГДР встречалась с Гельмутом Боховым, который хорошо знал Кузнецова. Русский разведчик принудил его приземлиться на советской территории. Гельмут тогда летал на Юнкерсе. У Красавиной хранится его письмо с адресом. После войны Гельмут много лет был пилотом гражданской авиации. Он и рассказал Василисе Степановне о своем брате Бруно фон Бохове, бывшем офицере Абвера. Ведь немецкий разведчик незадолго до гибели Кузнецова встречался с ним Красавина писала и ему. Гельмут сообщил ей адрес брата, но ответа не получила. Папка с документами и письмами Кузнецова и Красавиной находилась теперь у Вадима. Василиса Степановна с радостью передала ему. Он-то отлично знал, что значит для нее эта папка. «Я ухожу на пенсию», — беспечно сообщила ему на причале Красавина, однако лицо ее стало несчастным. Это моя прощальная поездка на Валаам. Но ты ведь, хочешь сказать, не старая? Улыбнулась Василиса Степановна. Без работы я не могу, Вадя. Отнять у меня работу, значит, отнять жизнь. Знаешь, что я надумала? Поеду учительствовать в детдом к Дмитрию Андреевичу Бросимову, к моему бывшему командиру. Он ведь тоже на пенсии. Все улажено, осенью я приступаю к занятиям. Зав Ухин прислал официальное приглашение. Место учительницы русского языка и литературы мне обеспечено. В начале июня я тоже собираюсь в Андреевку, осенила Вадима. Поедем вместе? Деддом ведь на озере Белом, это в 30 километрах от поселка. Значит, дядя Дмитрий написал красавиной. Почему же он ничего не сказал ему, Вадиму, в Андреевке? Курсанты военного училища поднимались по трапу на теплоход. Проходя мимо них, все почтительно здоровались с Красавиной. Высокий майор подхватил ее чемодан и сказал, что отнесет в каюту. Она поцеловала Вадима и сказала на прощание. «Я верю, что ты напишешь хорошую книгу. Иначе быть не может. Сегодня у меня самый счастливый день. Ты напишешь книгу и вновь обретешь своего отца. Вот увидишь». Она по-молодому взбежала на борт теплохода, остановилась на палубе у и крикнула Вадиму, чтобы он не ждал, пока отчальт. На лице ее сияла улыбка, густые волосы шевелил ветер. Курсанты разбрелись по широкой палубе, курили, над их головами величаво парили чайки. Скоро их резкие крики потонули в басистом пароходном гудке. Вадим не был на Валааме, хотя слышал, что там еще сохранились старинные монашеские скиты — а природа впечатляюще дика и прекрасна. Надо будет и ему побывать на валаме. Он улыбнулся про себя. Возраст сказывается. Раньше бы и без билета пробрался на теплоход, если бы приспичило поехать, а теперь вот сто раз подумаешь, прежде чем на что-либо решишься. Возвращаясь с причала к автобусной остановке, он впервые за последние дни не ощутил в себе гнетущей пустоты. Будто мощный мотор, только что сдвинувший с места белую громаду теплохода, заработал и в нем. Ему не нужно было напрягаться, заставлять себя думать о новой книге. Мозг сам отбирал в его голове какие-то факты, детали, медленно выстраивал первую главу. И теперь эта незаметная внутренняя работа будет, независимо ни от чего, продолжаться до последней строчки в рукописи. И днем, и ночью. Это было его счастьем и несчастьем, потому что работа над книгой всегда сопровождалась щемящей тревогой, неуверенностью в себе, сомнениями. Еще ни разу он не мог себе сказать, что доволен написанным, что это хорошо. И самое лучшее — ни с кем не говорить о будущей книге, а то малейшее небрежное замечание, даже шутка такого старинного товарища, как Николай Ушков — может надолго остановить работу. В памяти всплыли фамилии немцев Гельмут Бохов из ГДР и Бруно фон Бохов из ФРГ. Два родных брата оживут в разных мирах, и оба знали его отца. Нет, надо забыть, что Иван Васильевич Кузнецов его отец, он чекист, разведчик. Василиса Степановна сказала, что нельзя несправедливо забывать фамилию Кузнецова. Дескать, пусть ее носит Андрей. Но сын совсем не знает своего погибшего в 1944 году в Берлине деда. Вадим ничего не рассказывал ему о Кузнецове. И отчим, и мать. Никогда не вспоминали, Иван Васильевич? Мудрено ли, что и Вадим о нем забыл? Говорят же, что отец не тот, кто дал жизнь». А тот, кто воспитал, а воспитал Вадима Кузнецова Федор Федорович Казаков. Он дал ему и свою фамилию. Вправе ли он теперь, встав на ноги, отказаться от него? Это было бы неблагородно. Память об Иване Васильевиче Кузнецове не умрет, Уж об этом Вадим позаботится, но никто не виноват, что его потомки будут носить другую фамилию. Тут уж ничего не поделаешь, так распорядилась их судьбами сама жизнь».